Глава 3. Ветер обдувал лицо, в ночном небе медленно плыла полная луна. На берег с величественным гулом накатывались океанские волны, холодные, как могила девственницы. Я невольно усмехнулся, припомнив это выражение актера, и повернул обратно к низенькому домику Дженкинса. И парадная, и задняя дверь оказались на замке, так что мне пришлось проверить все окна. Наконец я отыскал окно, незапертое. Я надавил на стекло ладонями, и оно со скрипом открылось. Несколько секунд спустя я оказался в маленькой комнате, самая большая 10 на 10 футов, обставленной по-спартански. Вся обстановка состоялась из большой кровати в центре, небрежно застланной выцвевшим красным покрывалом, и узенькой пальмовой циновки на полу. Тонкий слой пыли покрывал всё. Пол, потрёпанную циновку, даже кровать. Я открыл стеной шкаф и увидел еще большее количество пыли. Оставляя следы на пыльном полу, я направился в гостиную. Три расшатанных плетёных стула, казалось, были взяты из реквизита фильма о коммунистическом Китае. Убранство гостиной дополняли две циновки и маленький погребок у дальней стены. Я открыл его и нашёл пять дешёвых стаканов. Все пыльные один с отколотым краем и пустую бутылку из под ржаного виски на нижней полке а рядом пустую бутылку из под шотландского закрыв глаза я попытался представить чем могли здесь заниматься джейлс и дикси снова открыв глаза я принялся внимательно изучать пыльные бутылки стаканы пыльную крышку погребка пыльные стулья затем осмотрел пол И тут, в замке лязгнул ключ. Секунду спустя парадная дверь распахнулась, и в гостиную заглянули двое мужчин. Остановившись в дверном проеме, они уставились на меня с изумлением хозяев, которые зашли в свое жилище и застали там незваного гостя. Первым вошел маленький лысый тип. Казалось, он вот-вот протянет ноги от недоедания. Водянистые серые глаза коротышки вылезли из орбит. Он смахивал на старую лягушку, выпрыгнувшую из грязной лужи, коротышку, звали Ник Феслер. За его спиной, словно помещенный там безумным карикатуристом, для того чтобы подчеркнуть смехотворно силой фигурки Феслера, стоял невероятный гигант. На некоторых людях излишек жира смотрится более-менее, но этот экземпляр очевидно страдал от серьезного эндокринного нарушения и отличался непомерной тучностью. Лицо толстяка представляло собой расплывшийся блин, но в маленьких глазках, затерявшихся в окружавшем их жире, поблескивал холодный острый ум. Мягкие соломенные волосы были расчесаны на косой пробор. На лице великана застыла добродушная улыбка. В тишине комнаты раздавалось тяжелое пыхтение, словно давно требующий ремонта паровой молот работал на последнем издыхании. Какого черта ты здесь делаешь? скрипучим голосом осведомился Феслер. Осматриваюсь, — сообщил я. А ты какого черта, ник? Мне не нужны основания для посещения собственного дома, огрызнулся он. Я хочу знать, почему ты сюда вломился, Холман? И отвечай поубедительнее. Послушай, Ник, сказал я. Ведь домик не принадлежит ни одному из нас. Его владелец мэрти Дженнингс. А вот и нет. Воркнул мистер Нидайдани. Да, Микмарти, где-то около Малебо, и до него слишком далеко, так что не загибай насчет неверного поворота с шоссе. Шутишь, усмехнулся я. Скажи ему, Рассе. Феслер взглянул на своего дружка. Ник, говори чистую правду, деланул, улыбаясь, запыхтел толстяк. Мы с вами не знакомы, мистер Холман. Меня зовут Рабат. Рассе Раббат. Я помощник Ника. В мгновение его застывшая улыбка выглядела почти настоящей. "Кажется, мне дали не тот адрес", пробормотал я. "Я спросил, как добраться к домику Марти, и оказался здесь". "Возможно, над вами подшутили", дружелюбно пропыхтел грабат. "Так кто же вас сюда направил?" "Какой-то весельчак в офисе Марти. Я говорил с ним по телефону", солгал я. "Может, новый сценарист?" Брось ломать комедию, взвизгнул Феслер. Что ты здесь ищешь, Хорман? «Тело девушки по имени Дикси, пояснил я. Вчера в это же время она была убита в пляжном домике, возможно, принадлежащему Дженкинсу или тебе. Феслер окинул взглядом комнату и с улыбкой на тонких губах ответил: "Разве похоже, что вчера здесь кого-то убили?" "А почему бы и нет?" ответил я вопросом на вопрос. Полагай, убийца мог произвести уборку после того, как избавиться от трупа. Судя по всему, ты не часто сюда заглядываешь, Ник. Давненько не был, кивнул он. Здесь все нуждается в хорошей чистке, сказал я. Всюду пыль, ты заметил? Разумеется, он подозрительно прищурился. Куда ты клонишь? Всюду пыль, повторил я. Когда я шел из спальни, то оставлял за собой следы, но следы оборвались. Как только я вошел сюда, Ник, здесь пол чистый, словно кто-то не пожалел труда и недавно отдраил его до блеска, возможно, прошлой ночью. Ты сошел с ума, усмехнулся Феслер. Не думай, Ник. Жирные подбородки робаты задрожали. Я хочу сказать, что всем известна репутация мистера Холмана. Очевидно, у него имеются какие-то основания для таинственных заявлений о девушке, убитой вчера ночью в пляжном домике. Возможно, он объяснит, в чём дело. Я посмотрел на Фислера. Вчера ты был на приёме у Марти Дженкинса, и около 4:00 утра актёр англичанин Роберт Джайлс потерял сознание, поэтому ты помог ему сесть в автомобиль Сэмми Уэстина, и Сэмми привёз его к Эдвине Боллурд. Верно, подтвердил Фислер. Но скажи, ты не видел там буйную блондинку по имени Дикси, которая, сбросив с себя одежду, принялась танцевать? И не заметил, как чуть позже она смылась с Джеймсом. "Нет, я предвидел такой ответ", вздохнул я. Придется назвать тебя гнусным лжецом, Ник". "Что?" казалось, Фислер не верит собственным ушам. "Ты гнусный лжец, Ник", повторил я, как и все остальные присутствовавшие на приеме. "И я хочу знать, почему?" "А вы были на вчерашнем приеме, мистер Холман?" запихтил Робат. Нет. Значит, не вы, а кто-то другой утверждает, что Ник лжец. Он сокрушенно покачал головой, и все его подбородки заколыхались. Так кто же обвиняет Ника в сокрытии правды? Роберт Джейлс, сказал я, тотчас же сообразив, что он наверняка уже об этом знает. А какова его версия? Я повторил рассказ актера о девушке, домике и убийстве. Когда я закончил, Работ пожал своими жирными плечами и простер над гигантским брюхом пухлые руки. "Я поражен! Вы не находите, что в подобную историю трудновато поверить?" он захихикал. "Даже если вам за это заплатили". "Я мог бы приписать все это разыгравшееся на почве опьянения фантазии", холодно проговорил я. "Мог бы, если бы не многочисленные странные совпадения. Например, поинтересовался Фискер Когда я спросил, как найти домик Марти Дженкинса, меня направили сюда. Вся хибара в пыли, а пол в этой комнате недавно отскоблили. Я пробыл здесь от силы пять минут, и появились вы. Феслер потёр кончик своего острого носа тыльной стороной ладони, затем обернулся к толстяку. Мне не нравится эта раса. Джайлс, пьяница, если он распространяется об одном из своих алкогольных кошмаров. кому какое дело? Но когда он нанимает парня вроде Холммана, чтобы тот совал нос в чужие дела, это уже серьезно. Как кто подумает, что пеньчуга актер говорит правду и поверит его рассказням об убитой даме. Знаешь, что случится потом? Ник Феслер прославит лжецом. "Ник", в испуге прошептал Пузырь. "Боюсь, ты абсолютно прав. Мне это не нравится, Рассе", повторил Феслер. — "Да, конечно. Закивал вробат. Разобраться сейчас. Самое время, Раси. Никто не назовет Ника Феслера лжмот... Никто не назовет Ника Феслера жмотом. Я готов дать это. Он задумался. Его узкий лоб наморщился от умственного усилия. Две тысячи! Гигантская туша пришла в движение и оказалась впереди своего босса. Вот видите, мистер Холман, запыхтел толстяк. Мистер Фейслер не может позволить слуху распространиться. Это подорвет его репутацию. Слово Ника Фейслера, кое чего стоит. Я знаю, чего оно стоит, приятель, усмехнулся я. Вам надо только сказать Джайлсу, что все это ему привиделось, и забыть обо всем». Толстяк излучал добродушие. Договорились. отличная шутка, мистер Рабат. Надо ее запомнить. Ник разумный человек. Очень разумный, дружелюбно пыхтел Раббат. — Вы же слышали, он сказал, что рад возместить ваши расходы на этом деле в пределах двух тысяч долларов. Не приму от него и десяти центов, даже если их сначала простю. — Даже если их сначала простерилизуют, огрызнулся я. Пожалуйста, мистер Холман, в тон пузыря послышался упрек. — Терпеть не могу вульгарности, и настолько советую принять весьма выгодное И настоятельно советую принять весьма выгодное для вас предложение Ника. «На как мне ответить, не будучи вульгарным?" подумал я вслух и взглянул на робота. "Скажи Нику, что никто меня не купит, ни за две штуки, ни за двадцать, Так что он впустую тратит время". Толстяк снова запыхтел. "Это ваше окончательное решение, мистер Холман?" "Окончательное". "Какая жалость!" Многочисленные подбородки затряслись. А я надеялся, что мы станем хорошими друзьями. Мы не можем стоять здесь всю ночь, вмешался Фислер. И пора ли, наконец разобраться. Раббат тяжело вздохнул. Как скажешь, Ник. Он двинулся ко мне. Все выглядело шуткой, словно в старой немой комедии, состоявшей из клеймых вместе трюковых эпизодов, и сейчас показывали сцену, в которой огромный толстый комик Дрался с парнем вдвое меньше себя и выбивался из сил раньше, чем успевал нанести первый удар. И однако случилось невероятное. Раббат двигался так чертовски быстро, что застал меня врасплох. Его пухлые руки захватили лацканы моего пиджака. Затем он шутя поднял мои 185 футов в воздух, пока мои ноги не повисли в футе от пола, и без усилия швырнул груз через всю комнату. Я врезался в стену и сполз на пол. Не успел я перевести дух, как рыбак снова ухватил меня за лацканы и поставил на ноги. Тыльной стороной ладони он хлестнул меня по щеке, и в какой-то миг мне показалось, что голова моя вот-вот оторвется и покатится по полу. Затем я получил удар по другой щеке и уже перестал беспокоиться о своей голове. Хотите изменить ваше решение, мистер Холман? услышался в моих ушах хриплый голос. "Нет", прошептал я. В следующее мгновение в моем животе утонул огромный кулачище, и я начал складываться пополам. "Уверены?" спросил рыбат. "Иди к черту, пузырь!" с трудом выдавил я. "Зря вы это сказали", в сиплом голосе прозвучало искреннее сожаление. "Теперь", я разозлился, откуда-то из калейдоскопа света и тени, бешено вращающегося перед моими неспособными сфокусироваться глазами, послышался тонкий свист. Мне показалось, кто-то поднял весь домик и швырнул его в меня. Затем наступил благословенный миг, Подо мной раскрылся омут прохладной тьмы, и словно материнское чрево принял меня в свои ласковые объятия.